Гётеборг, 1954 год. Она сама не понимала, как получается, что она всё время делает что-то не так. И вот она снова очутилась в подвале, а в темноте кровавые ссадины на попе болели ещё сильнее. Отмеченные оставались от пряжки, а за ремень мама хваталась только в том случае, если она натворила что-то очень плохое. Если бы только понять, что такого ужасного в том, чтобы взять малюсенький кусочек пирожного. Пирожные были такие красивые, а кухарка напекла их так много, что даже и не заметишь, если одно пропадет. Но порой ей казалось, мама как-то чувствует, если она собирается сунуть в рот что-то вкусное. Она бесшумно подкрадывалась сзади в тот самый миг, когда рука уже тянулась к лакомству, и тогда уж оставалось только одно: крепиться и надеяться, что у мамы сегодня хороший день, потому что в хорошие дни наказания бывали не такими строгими. Вначале она пробовала умоляюще смотреть на папу, но он всегда отводил взгляд, брал газету или уходил на веранду. А мама тем временем наказывала ее так, как считала нужным. Теперь она уже не пыталась обращаться к нему за помощью. Она дрожала от холода, ее воображение усиливало каждый шорох, рисуя громадных крыс и ужасных пауков. Она слышала, как они к ней подкрадываются. И так трудно было понять, сколько прошло времени. Она не знала, давно ли сидит в темноте, но в животе урчало все сильнее, а значит, миновало несколько часов. есть она хотела постоянно, поэтому мама была ею так недовольна. В ней словно засело какое-то ненасытное существо, которое вечно просило еды, пирожного или конфетку. Сласти она требовала особенно упрямо, но сейчас во рту еще держалось ощущение чего-то жесткого, царапающего, сухого и затхлого. После порки и перед водворением в подвал мама всегда заставляла ее съедать ложку какой-то гадости, говорила, что это насытит ее смирением. Еще мама говорила, что наказывает ее для ее же блага. Девочка не должна распускать себя и становиться толстухой, потому что на нее не посмотрит потом ни один мужчина, и она на всю жизнь останется одинокой. Вообще-то она не понимала, что в этом такого ужасного. Мама, кажется, никогда не радовалась глядя на папу. Она была худая, и вокруг нее всегда велись мужчины, наперебой делая ей комплименты и подлизываясь, но не похоже, чтобы это приносило ей удовольствие. Нет уж, лучше остаться одной, чем жить в таком холоде, какой царил между родителями. Может быть, из-за этого ее так манила еда и сласти. Она словно надеялась, что они помогут ей нарастить толстую защитную оболочку непробиваемую для укоров и наказаний, которыми осыпала ее мама. Давно-давно, еще совсем маленькой, она поняла, что никогда не сможет оправдать маминых ожиданий. Да впрочем, мама и сама ей это говорила. А ведь она честно старалась. Она делала все так, как велела мама, и изо всех сил пыталась сбросить жир, который неумолимо откладывался у нее под кожей, но ничего не получалось. Но постепенно она усвоила, кто на самом деле во всем виноват. Мама объяснила ей, что это папа так требователен и заставляет так строго ее воспитывать. Сначала ей это показалось странным, ведь папа никогда не повышал голоса и выглядел перед мамой таким слабым. Не похоже было, чтобы он мог от нее чего-то требовать. Однако мама часто это повторяла, и она с каждым разом все больше ей верила. Отца она начала ненавидеть. Если бы он так не вредничал и не придирался, мама сделалась бы доброй, кончились бы постоянные наказания, и все стало бы гораздо лучше. Она бы тогда прекратила объедаться и стала бы такой же стройной и красивой, как мама, и папа мог бы тогда гордиться ими обеими. Сейчас же мама Тайком приходила к ней вечером в комнату и со слезами шепотом рассказывала, как он ее мучает. В такие минуты мама говорила ей, как страдает от того, что вынуждена ее наказывать. Она называла ее Далин, как тогда, когда она была маленькой, и утешала, что скоро все будет иначе. Иногда люди делают что-то не по своей воле, говорила мама и обнимала ее. Сначала это было так непривычно, что она вся каменела, не в силах ответить маме таким же объятием. Потом стала ждать этих моментов. Когда тонкие мамины руки обвивались вокруг ее шеи, и мокрая от слёз щека прижималась к лицу, в эти минуты она чувствовала, что кому-то нужна. Сидя в темноте, она ощущала, как ненависть к отцу растет в ней, превращаясь в огромное чудище. Днем в комнатах ей приходилось скрывать от отца свои чувства, улыбаться, делать книксы на и притворяться. Но в темном подвале она могла выпустить чудище на волю, чтобы оно спокойно росло. Ей это даже нравилось. Чудище стало для нее старым добрым другом, единственным товарищем в ее жизни. Можешь возвращаться наверх. Голос, позвавший ее сверху, был звонкий и холодный. Она открыла дверцу в душе и впустила чудище обратно. Пусть посидит там до тех пор, пока она снова не окажется в подвале. Тогда она его выпустит и даст еще подрасти.